Восьмой съезд СЕПГ констатировал, что успехи во всех областях строительства социализма были бы невозможны без тесного и всестороннего сотрудничества ГДР с Советским Союзом и другими странами социалистического содружества. Осенью 1971 года закончился срок моей работы в ГДР. Меня отзывали в Москву. Речь шла о новом назначении. Прощаясь 18 сентября с Берлином, я невольно сравнивал день приезда с днем отъезда и, проезжая по берлинским улицам, зримо ощущал огромные перемены, которые произошли почти за 9 минувших лет на той же Унтердедлинде. Приехав в Берлин в 1962 году, после 17-летнего перерыва, Я тогда уже с трудом узнал эту улицу. Но похорошевшая, украсившаяся молодыми липами, она все еще хранила нанесенные войной шрамы. Аккуратно убранные пустыри на месте разрушенных домов оставались еще кое-где и развалены. На всей аллее, а я не раз совершал здесь вечерние прогулки после работы, не было тогда ни одного дома, кроме здания нашего посольства, построенного после войны. Поражала и безлюдность аллеи, особенно к вечеру. За всю прогулку мне попадалось обычно не более пяти-шести прохожих. А теперь, девять лет спустя, Унтерден Линден стала гордостью берлинцев. Она словно феникс возродилась из пепла. Следов войны не осталось. Подросли липы, улица помолодела. От Бранденбургских ворот протянулась цепочка новых зданий, в которых разместились различные государственные учреждения ГДР, магазины, кафе. По воскресным дням аллея становилась особенно оживленной. Толпы празднично одетых людей, а многие целыми семьями, прогуливались по старинной Унтерден-Линден до площади Августа-Бебеля любуясь величественными зданиями оперы и университета, фотографируясь на фоне восстановленных бранденбургских ворот. Унтер Ден Линден вновь стала обретать дипломатический профиль. Здесь разместились посольства Польской Народной Республики и Венгерской Народной Республики, а в непосредственной близости от аллеи еще несколько посольств и торговых представительств. Проработав Девять лет на посту посла СССР в ГДР я покидал, в сущности, уже близкую мне страну. Оглядываясь на прошедшие годы, я не мог не чувствовать глубокого внутреннего удовлетворения. На всех уровнях было сделано многое для того, чтобы отношения СССР и ГДР во всех областях стали масштабнее и крепче. Республика добилась больших успехов, в социалистическом строительстве, вышла на международную арену. Были заключены московский договор между СССР и ФРГ, зафиксировавший нерушимость существующих европейских границ, в том числе границы между ГДР и ФРГ, и четырехсторонние соглашения по западному Берлину, явно неплохой баланс в пользу разрядки и мира. Хотя и грустно было покидать ГДР после стольких лет работы, я уезжал с сознанием исполненного долга. По приезде в Москву я был назначен послом СССР во Франции, где проработал два года. В 1973-1975 годах работал заведующим отделом ЦК КПСС. Мог ли я тогда предположить, что пройдет всего несколько лет, и я вновь окажусь в Берлине, на той же Унтерден-Линден и продолжу свою работу в интересах углубления дружбы и сотрудничества СССР и ГДР. Этого, разумеется, никто не мог тогда знать. Но судьба распорядилась именно так, а не иначе. Весной 1975 года решением советского правительства Я вновь был направлен в ГДР в качестве посла СССР. Приняли меня в Берлине как старого доброго друга. Прилетел я в субботу, рассчитывая отдохнуть, а с понедельника начать рабочие визиты.